Крики, клубы дыма в небе кружили вертолеты, пытаясь прорваться на крышу. Без громкоговорителя раздался надрывный голос. Работает полиция. Придется поимка опасного преступника, сотрудничающего с врагами Лехтинштейна. Всем оставаться на своих местах. Кто будет мешать проведению операции, будет уничтожен. Дарья поняла, это конец. Но последок она сделала то, что умела лучше всего. Включила камеру, направила ее на окно. Начала прямую трансляцию. Дорогие зрители.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 Она замерла, не дыша. Стук повторился, более настойчивый. Она обмолчала, не зная, что делать. И тут дверь распахнулась. На пороге стоял Теодор Бавилонский, облаченный в боевые доспехи. За ним несколько гвардейцев. «Даша», — сказал он, — «спокойно, уже все закончилось. Пожалуй, тебе лучше пройти с нами. Мы ехали в Скоробей обратно в усадьбу. Альфред фон Крюгер и его люди следовали за нами. Я откинулся на спинку сидения, закрыл глаза и погрузился в размышления. Подарок принцессы Лун Чень оказался как нельзя кстати. 700 профессиональных наемников, экипированных по последнему слову техники. Да еще, и с несколькими сильными, отдаленными в составе, это было именно то, что мне сейчас нужно. Конечно, я не знал всех деталей сделки между принцессой и фон Крюгером, но было ясно, что принцесса не просто так ввязалась в эту войну.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 Князь Бабшилт продолжал свою информационную войну. Он обвинял меня во всех смертных грехах, называя агентом Австро-Венрии, пособником теней террористом. Но к его большому разочарованию народ не верил ему. Сегодня в Адуцце были ограблены два банка, гласил заголовок одной из новостных вент. Князь Роберт Бабшилт обвинил в этом Теодора Вавилонского. Он заявил, что Вавилонский не только предатель, но и бандит-террорист, грабитель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 Там прямой эфир «Полехтинштейн» сегодня идёт. Там такое творится нападение на Эдельвейс. Я тут же включил телевизор. На экране трансферовался репортаж с места событий. Камера показывала жилый комплекс Эдельвейс, окружённый толпой людей в форме. Вспышки выстрелов, крики клуба, дыма над зданием, кружили вертолёты. Охранники графа Волынского отчаянно отбивались от превосходящих сил противника. Это тот самый комплекс. «Где живет Даша Малиновская?» – сказал Боря, с беспокойством глядя на экран. Я ее как-то подбрасывал до дома. Кажется, у него проблемы. Я резко встал. «Дядя Кирь, собирай людей!» Выдвигаемся немедленно. Через пять минут скоробей, за которым следовали бронетранспортеры с бардейцами, мчался по улицам бадуться. Фон Крюгер и его наемники, услышав сигнал тревоги, тоже присоединились к нам. Когда мы подъехали, то увидели, что Борг уже превратился в поле боя. Жилый комплекс Эдельвейс, принадлежащий графу Волынскому, был одним из самых престижных и безопасных мест в Адуксе. Высокие стены, система, наблюдения, вооруженная до зубов, охрана, вся здесь была продумана до мелочей, чтобы обеспечить жильцам максимальную защиту. Но даже эта защита оказалась бесполезной перед натиском людей князя Бабшилда. бардейцы двух вражеских родов, используя численное превосходство, методично продвигались к зданию. Похоже, аристы, верные князю, решили показать свою преданность. На крыше комплекса тоже шла ожесточенная схватка охранники. Комплекс отчаянно отбивались от десанта, высадившегося с вертолетов. «Дядя Кирик, скомандовал я, организуй прикрытие». «Айфред, ваши люди займут позиции на крышах соседних домов». «Снайперы, работать по вертолетам». «Остальные за мной, зачищаем здание». Наивардейцы, выскочив из бронетранспортеров, тут же вступили в бой. Одетые в стражи и вооруженные модернизированным оружием, они тут же принялись сеять хаос во дворе Эдильвейса. Я, используя дак, создавал ловушки прямо под ногами врагов. Земля расходилась в стороны, образуя глубокие ямы. Некоторые противники, не успев среагировать, с падали вниз. Другие, пытавшиеся их спасти, тоже попадали в ловушки. Из-под земли вырывались каменные шипы, пронзая солдат, опрокидывая машины. Боря, скомандовал я, целый главный вход. «Дави всех, кто попадется на пути!» «Понял!» — ответил Боря. скрабей, взревев мотором, ринулся вперед. «Мы таранили полицейские джипы, рушили их легковые автомобили, разбрасывая их во все стороны, как кегли. Вражеские гвардейцы, не успевая вернуться, падали на землю, сбитые мощным тараном Скробея. Когда мы подъехали к зданию, враги, засевшие внутри, тоже открыли по нам вагон. Пули и снаряды градом сыпались на Скробея, но не могли пробить его броню. «Боря, жми на газ!»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 Но мои гвардейцы, облаченные в стражей, были практически неуязвимы для их атак. Пули отскакивали от бронированных пластин, как горов от стен. Фон Крюгер и его наемники скозили по коридорам, оставляя за собой кровавые следы. Их черная броня, мерцающая в полмраке, наводила ужас на противника. Клинки тьмы с легкостью рассекали плоти металла, а пожиратели душ, вытягивая энергию из врагов, делали их слабыми и беспомощными. Наконец мы добрались до 10 этажа.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 Похоже, они собирают корм для теней. Эти твари питаются энергией людей, тут столько беззащитных я почувствовал, как во мне нарастает гнев. Боря, готовься. Понял, ответил Борис, доставая из-под сиденья свою дуру дробовик, заряженной нефритовой дробью.